Глава пятая. Шарлотта. Убаюканная плеском волн и тёплым солнцем, Шарлотта уснула. И снилось ей, как она лежит на песке, подложив под себя полотенце, а мужчина, с обложки книги «Укращение Зевса», той, что она только что читала, втирает ей в кожу крем для загара. Она очнулась в смятении, когда корт потряс её за плечо. Тело еще пульсировало от желания, навеянного сном. «Сейчас будет отходить первый автобус», — сказал Корт. «Не хотел будить тебя, но мы уже собрались». Хм, Шарлотта с неохотой смахнула остатки сна, в котором остался ее Зевс с бутылочкой «Бьен де Солей». «Бьен де Солей» — с французского «солнечная ванна», солнцезащитный крем. Ли, Корт и какой-то незнакомец стояли, уставившись на нее. «Я, Пит!» — с британским акцентом произнес незнакомец. Шарлотта окинула взглядом его костлявое тело и старые плавки. «Очень приятно», — сказала она. «Мам, так ты готова?» — спросила Ли. «Потому что, если мы поедем прямо сейчас, то успеем прогуляться по старому городу». «Он так и называется — Старый город на острове Родос». — заметил Пит. — Простите за уточнение, — хмыкнул он, а Шарлотта нахмурилась. — Дорогая, я и не знала, что ты интересуешься историей, — сказала она. — Там можно купить потрясающие сувениры, — как-то уж больно радостно, — заметил незнакомец. — Пресс-папье в форме дворцов, пляжные сумки, футболки, саронги — все очень экзотичное, а сам город полное ощущение, будто ты очутился во временах атаманской империи. Можно поблуждать по узким улочкам, затерявшись в них. Можно почувствовать себя султаном, Сулейманом Великолепным, например. Султан Сулейман Великолепный был десятый по счету султан Великой Османской империи. Правил 1520-1566 годы. И прикупить замечательные сувенирные кружки. Шарлотту пугало перспектива заблудиться среди узких улочек. Она уже достаточно поплутала по кораблю, сомневаясь в собственной вменяемости. «Даже не знаю», — сказала она. «А мне, если честно, иногда хочется побыть султаном», — признался незнакомец. «Да кому ж не хочется», — вздохнул корт, продолжая сжимать в руке полупустую бутылку пива. «Вот мне не хочется, например», — заметила Шарлотта. «Если не возражаете, я хотела бы остаться тут», и понаслаждаться морем». Ли с Кордом украдкой переглянулись, думая, что Шарлотта не заметит. Но со зрением пока у нее все было в порядке. «Со мной все будет прекрасно», — сказала Шарлотта. «Даже не знаю, мам», — сказал Корд. «Я буду чувствовать себя полным козлом». «С ней все будет хорошо», — сказала Ли. «Правда, мам?» По крайней мере, Ли была уже в липчике. «Конечно, дорогие мои» сказала Шарлотта с ласковой улыбкой. «А где Реган?» спросила Ли и пояснила Питу, продолжающему кидать на нее плотоядные взгляды. «Реган — это наша сестра». Шарлотта огляделась. «Что-то я ее не вижу», сказала она. «Может, она отправилась купаться?» «Это в своем-то купальнике для бабушек?» «Поимей снисхождение», сказал Корт. «Да, прости», ответила Ли. Шарлотта отвела взгляд, чтобы только не видеть, как Пит таращится на грудь Ли. «Ну все, пока», — сказала она, раскрыв книгу. «Я, пожалуй, останусь с мамой», — сказал Корт. Шарлотта сразу же представила себе. Вот Ли идет, спотыкаясь по мощенным улочкам в компании этого уродца. Вот Ли беременеет и остается жить у Шарлотты навсегда. И в ее тихом доме появляется вечно орущий ребенок. Пит-младший. бр «Нет, Корт, прошу тебя», — сказала Шарлотта. «Со мной все будет хорошо. Да и Реган скоро вернется». «Мам, ты уверена?» — спросил Корт. «Абсолютно», — ответила Шарлотта и прибавила полушутливо. «Лучше пригляди за своей сестрой». «Ничего себе!» — возмутилась Ли. «Не волнуйся, мамочка, я так и сделаю». Корт наклонился и поцеловал Шарлотту в щёчку. «Почему бы и ему не завести какую-нибудь интрижку?» — подумала Шарлотта. симпатичной девушкой-экскурсоводом, специалистом по древностям, в очках с черепаховой оправой и конским хвостиком в хлопковом комбинезоне цвета хаки. По вечерам она будет надевать короткое платье от Талбац и готовить ему на своей кухне ягнёнка, Или чем там еще у них принято почивать на острове Родос? «Талботс» — американский специализированный ритейлер женской одежды, обуви и модных аксессуаров. Кажется, в автобусе упоминались блюда из осьминогов. Был ли корт геем? Не исключено. Но тогда почему он не говорит об этом? Во всяком случае, она надеется, что он не гей». Папа Бенедикт XVI утверждал, что брак между мужчинами есть оскорбление истинной сути самой человеческой природы и наносит урон справедливости и миру во всем мире. Шарлотта давно обратила внимание на это высказывание. Правда, сейчас у них папа Франциск и у него более либеральные взгляды. Если Корт действительно гей, трудно будет рассказать об этом своим приходским друзьям и особенно отцу Томасу. В Библии мужеложество считается проклятием. Шарлотта понимала, что в Библии много чего сказано, и часто, скорее, в аллегорическом смысле, а не в назидательном. Но трудно придать позитивную окраску слову «проклятие». Как жаль, что рядом нет Минни, хотя и так ясно, что бы она сказала. «Корт, твой сын, и ты должна быть на его стороне». Шарлотта вспомнила, какое доброе лицо у отца Томаса. Он всегда был с ней на протяжении этих долгих лет, когда она оказалась брошенной собственными детьми. Когда ей требовалось сочувствие, отец Томас сидел подле нее, и ей нравилось, что от него пахнет мужчиной. Если вдруг она пропускала утреннюю мессу, Он обязательно звонил, чтобы узнать, все ли в порядке. Бывали дни, когда после службы никто не заговаривал с Шарлоттой. И тогда время текло долго и безрадостно. Но всегда оставалась надежда, что на чашечку кофе заглянет отец Томас. Никто вокруг ничего не замечал, полагая, что с Шарлоттой все хорошо. Она просто занята и ей вовсе не одиноко. Но отец Томас всегда помнил о ней, обращался с ней как с личностью, понимая, что она все еще чувствует себя женщиной, хотя другим это было все равно. Нет, она не могла позволить, чтобы из-за сына Гея ее подвергли остракизму. Разве можно сомневаться в выборе между спасительной верой и собственным сыном? Конечно же, она любит Корда, но после смерти Минни У нее никого не осталось, кроме отца Томаса.